Николай Иванович Лобачевский. Основоположник неевклидовой геометрии. Годы жизни 1792-1856. Просковья Александровна любила вздремнуть после обеда. Она удобно устроилась в большом кресле в гостиной и прикрыла глаза. Скромный дом Лобачевских стоял в живописном месте Нижнего Новгорода. И на его территории стояли сарай и амбар. Чуткий сон Прасковьи Александровны прервали жуткие грохоты крики служанки: "Горей, баронья, пожар!" Прасковья Александровна выбежала во двор и увидела, как из дымящегося сарая выходят перемазанные сажей, но с довольными лицами ее сыновья: Саша, Алексей и, конечно, средний Николя. Вот кто всегда был зачинщиком всех проказ в доме. С самого детства Николай Лобачевский неугомонный и страстивый интересовался пиротехникой и непонятно откуда притаскивал порох, устраивая опыты, как он называл свои опасные шалости. В прошлом году маленький негодник уже чуть не спалил весь дом, и вот сегодня опять. Ладно бы один ерундой занимался, так ведь еще и братьев подначивает, злилась мать. Но несмотря на непозволительные проказы, Коля прекрасно учился в гимназии и особенно успевал в математике. Мальчика, будто бы гипнотизировали цифры, а он не по возрасту постигал сложные уравнения, которых не было в школьных учебниках. Учеба не отвлекала Лобачевского от хулиганства, ему даже прозвище придумали – разбойник. При этом его любили одноклассники за добрый нрав и общительность, а учителя терпели его выходки за талант к обучению. Отец Николая, Иван Максимович, был мелким чиновником с небольшим жалованием при геодезическом департаменте. Мать всю жизнь отвечала за домашнее хозяйство. Поэтому они считали, что только хорошее образование поможет их сыновьям стать успешными людьми в будущем. В 1807 году Николай поступает в Казанский университет. Там же начинает обучаться и его младший брат Алексей. Давняя любовь к математике и прогрессивные преподаватели из Германии открыли Лобачевскому новые неизведанные горизонты. Да и сам он предлагал такие неожиданные решения, что преподаватели только руками разводили. Как он мог до такого додуматься? Именно в математике Николай видел царицу наук, применение которой в любой сфере жизни человека приведет к новым свершениям. Талант Николая к точным наукам был настолько очевиден. что уже с девятнадцати лет ему доверили читать лекции в университете по геометрии, алгебре, анализу, теории вероятностей, механике, физике, астрономии и гидравлике. Юноша блестяще преподавал, быстро завоевывая авторитет среди студентов и педагогов. Но озорной характер частенько брал свое. Однажды. Николай въехал в университетский двор на корове. Он пародировал американских ковбоев, объезжающих диких мустангов. Получилось уморительное зрелище, за которое Николай в очередной раз попал в карцер. Его даже чуть не отчислили из университета за то, что он запустил в небо новогоднюю ракету. В 23 года Николай Лобачевский становится профессором. А через четыре года его назначают деканом физико-математического факультета в родном университете. Николай Иванович очень любил Казанский университет, но дела этого заведения находились в плачевном состоянии. Проверяющие рекомендовали даже закрыть его, но император Александр I призвал не закрывать перспективное высшее заведение, а исправить недостатки. Вскоре Лобачевского избрали ректором, и на этом посту он пробил более двадцати лет. За время своего ректорства Николай Иванович привел университет к расцвету. Международной популярности в наши дни Казанский университет во многом обязан именно Лобачевскому. Но молодой профессор никогда не забывал и о науке. Он успевал все. заниматься ремонтом здания университета, проектировать библиотеку и новые лаборатории, организовывать учебный процесс и продолжать делать удивительные открытия в математике и геометрии. Николай Иванович Лобачевский больше всего известен как один из основателей так называемой неевклидовой геометрии. основные постулаты, которые сотворили сенсацию в научном мире. Лобачевского хвалили и ругали, а ему было все равно. Он знал, что эти открытия пригодятся людям в будущем. Николай Иванович создал новый метод решения уравнений с помощью тригонометрических рядов, стал автором книг по теории вероятности, написал блестящие труды по астрономии и физике. Его работы настолько заинтересовали короля математики того времени Карла Фридриха Гаусса, что немецкий профессор стал изучать русский язык, чтобы читать работы Лобачевского в оригинале. Последние годы жизни Николай Иванович провел в бедности. За долги пришлось продать дом и ценные вещи. Он почти ослеп, но не переставал интересоваться жизнью любимого университета и диктовать новые идеи, которые записывали его жена и ученики. Скончался Николай Иванович Лобачевский двенадцатого февраля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года в Казани. И сегодня математики из разных стран пользуются открытиями гениального профессора, который верил. что с помощью геометрии можно постичь устройство мироздания. Николай Иванович Лобачевский говорил, «Нет такой области математики, какой бы абстрактной она ни была, которую нельзя было бы когда-нибудь применить к явлениям реального мира». И еще одна цитата. «Ученые должны идти по непроторенным путям, несмотря на препятствия». Помимо точных наук, Лобачевский был страстным поклонником природы и сельского хозяйства. Неспособность современников понять идеи Лобачевского приносили ему множество страданий, поэтому он отводил душу, высаживая растения и разводя овец.